Глава сорок первая. Злата. Я постоянно думала о Макаре. Слова Демьяна о том, что Макар на мне помешался, так глубоко запали в душу, что невозможно было их оттуда стереть. Наверное, даже потеря памяти не изменила бы моего отношения к Айсынову. Звонок Макара еще больше растревожил мое сердце. которая тянулась обратно в студенческий городок, где я могла его ежедневно видеть. Но... Но папа после происшествия во всем винил себя. Сказал, что я больше не вернусь в этот вуз. И, судя по его настроению, решение было твердым и обсуждению не подлежало. Мама не вступала в спор, наверное, была согласна с отцом. Папа осунулся и похудел, Он эти дни ничего не ел, замкнулся в себе после того, как увидел меня. Я старалась не выходить из своей комнаты, потому что при виде меня у папы на глаза набегали слезы. Лицо еще болело, спать я могла только на спине, но при родителях старалась храбриться, улыбаться сквозь болевые ощущения и уверять, что все в порядке. В зеркало смотрела только тогда, когда наносила мазь на синяки. Вид жуткий и страшный. Лицо словно акварелью разукрасили, каких только оттенков на нем нет. Сидя в комнате, я перечитывала лекции. Все-таки была надежда, что мне удастся вернуться в ВУЗ. Демьян уверял, что с сессией проблем не будет. Преподаватели видели, что я теперь под личной защитой Кайсыновых. но мне не хотелось получать липовые оценки. Я пришла за знаниями. Пусть меня уважают за них. Мои размышления прервал звонок в дверь. Я не поднялась с кровати, не поспешила к двери. Мама взяла на работе отпуск и теперь все время проводила со мной, боясь оставить. Будто со мной еще что-нибудь может случиться. Я понимала родителей. Единственный ребенок попал в беду, и им страшно, что не уберегли, не защитили. Никогда я им проблем не доставляла. Они были спокойны и уверены, что так будет всегда, а тут такое. Им нужно время, чтобы это пережить, научиться заново отпускать меня от себя. Звонок повторился, но мама уже спешила к двери. Наверное, соседка зачем-нибудь заглянула или кто-то из маминых подружек. В это время я старалась не выходить из своей спальни, чтобы меня никто не видел. Из-за плотной, закрытой двери плохо было слышно, с кем разговаривает мама. Но голос мне показался мужским. Я дернулась к двери, чтобы послушать, ведь на миг мне показалось, что это Макар. «Может, коммунальные службы счетчики проверяют?» Подумала я, так и не дойдя до двери. Сердце неровно сокращалось только от одной мысли, что это может быть Макар. Время шло. Голоса удалились на кухню. Наверное, мама прикрыла створку, потому что я ничего не слышала. Хотелось узнать, кто пришел. Впервые мне было неспокойно. Хотя к нам постоянно кто-то заходил в гости. Заставила себя остаться на месте. Вдруг это кто-то из папиных друзей, а я выйду с разукрашенным лицом. Придется объясняться, что порой выглядит как оправдание. Стук в мою дверь заставил разволноваться. «Златок, тебе пришли!» — тихо произнесла мама из-за закрытой двери. Обычно она заглядывала, если хотела меня позвать. Мне кажется, частички моего тела и души уже знали, кто стоит за дверью. Сердце волнительно билось в груди, но я ведь просила его не приезжать. Не хочу, чтобы он видел меня такой страшной. «Злата, можно войти?» Растерянно оглядываю комнату, не зная, что ответить. Мама взяла решение проблемы на себя. Она приоткрыла мою дверь и заглянула в спальню. «Злата, к тебе Макар приехал?» Тихо и немного смущенно. «Можно ему войти?» Мама считывала эмоции с моего лица, не зная, что ей сказал Кайсынов, но явно что-то такое, чем она прониклась. Я кивнула, потому что голос мог меня подвести. Лицо я спрятать бы не успела. Макар будто через полотно двери видел, мой кивок. Тут же появился в проеме черные брюки, свитер, облекающий его красивую фигуру. Даже тени под глазами и двухдневная щетина его не портили. Какой же он красивый! Не то, что я. Желание спрятать свое лицо хотя бы в ладонях было нестерпимым, но за нами наблюдала мама. По выражению лица Макара, мало что можно было прочесть. Он умел прятать эмоции. Ни один мускул не дернулся. Только глаза выдавили его чувства и мысли. Черные, пугающие. Они не мигая смотрели на меня. Потом он их прикрыл, будто пряча от меня свои эмоции. «Можно мы с Златой поговорим?» Обратился к маме. «Поговорите, а я пока цветы в вазу поставлю и стол накрою». Мама бросила на меня взволнованный взгляд, прежде чем уйти на кухню. До сих пор я не произнесла ни слова. Макар неспешно прикрыл дверь. Я заметила, что его плечи напряжены, но когда он развернулся ко мне, даже глаза его были привычного стального цвета. Приблизившись ко мне, аккуратно, чтобы не потревожить лицо, притянул к себе. Я будто все эти дни только этого и ждала. Так спокойно и хорошо в его объятиях, что слезы на глаза наворачиваются. Но в ответ я не спешила его обнять. Будто какой-то внутренний барьер мешал. В золотинка. Больше никто тебя не обидит. В голосе столько всего, что я поежилась. А ты не обидишь? Думая о синхронистке, о том, что он мне не звонил, А я ждала каждый день.